Глава 11. У обочины рядом с домом Нельсона Райли примостилась полицейская машина. Мэрилин, подъехавшая туда в 10:00 утра, сразу же её заметила. "Ого", подумала она. Однако после некоторого колебания глубоко вздохнула и вошла в подъезд. В будние дни лифт обслуживал негер нанимаемый шляпный мастерской, расположенной на шестом этаже этого здания. Но по субботам и воскресеньям мастерская не работала, и лифт был на самообслуживании. А это означало, что приходилось самостоятельно управлять допотопным барабанным механизмом, приводящим подъёмник в движение. У Мерлин всегда были проблемы с этим лифтом. Ей никогда не удавалось остановить его на нужной отметке. Вот и сейчас она поворачивала рычаг то вверх, то вниз, пока наконец кабина не замерла точно на уровне этажа. На дверцах лифта четвёртого этажа красовалось нарисованное когда-то райли обнажённое толстухов. Когда двери открывались, она разъезжалась пополам от ямочки между грудей до пупка и далее. Мерлин с трудом раздвинула украшенную голой красоткой дверь, потом закрыла её за собой, как это необходимо было сделать, когда лифт находился на самообслуживании, и пошла по коридору к мансарде Райли. Дверь в его мастерскую была открыта. Внутри она увидела двух полицейских в форме. Один что-то писал в своём блокноте, другой внимательно слушал, опиряв руки в боках. Райле убеждённо доказывал им, что кто-то ночью был в его мастерской. Как только сняли полицейскую охрану, тут же кто-то проник сюда. Что такое полицейская охрана? спросил полицейский с блокнотом. Здесь был полицейский, который охранял меня в течение суток. Зачем они считали, что мне нужна охрана? Кто считал? А детектив расследует преступление. Кто конкретно? А 87-й участок. Полицейский, стоявший рядом, спросил: "Что за преступление?" "Убийство", ответил Райли. "Привет, Мэрилин, заходи". "Ты слышал, Френк?" осведомился полицейский с блокнотом. "Слыхал, Чарли", буркнул второй. "Это кто?" спросил Френк, когда Мэрилин прошла в мастерскую. "Моя приятельница". Райли поцеловал Мэрилин в щеку. «Почему вы решили, что сюда кто-то проникал?» продолжал задавать вопросы Чарли. «В жилом помещении взломано окно. Ты представляешь?» Райли обратился к Мэрилин. «А вы здесь и живете?» спросил Фрэнк. «И живу, и работаю», ответил Райли. «А что у вас за работа?» подключился Чарли. «Работаю с красками». Правда? Обрадовался Френк. А вы мне не дадите свою визитку? А моей тёщех надо покрасить дом. А я пишу картины. Обиделся Райли. Вот эти, например. Он кивнул в сторону холстов, уставленных по стенкам мастерской. Это вы всё нарисовали? Удивился Френк. Да. Френк бросил на них взгляд, затем удовлетворенно кивнул. Так, значит, вы здесь спите? спросил Чарли. Вот на этом водяном матраце? А да. А ну и как водяные матрацы? Отлично, сказал Райли. А вот взгляните на окно. Видите, оно взломано. Чарли подошёл к окну у подножия кровати и стал внимательно его рассматривать. Фрэнк заглядывал через его плечо. Мэрилин, стоящая поодаль, закатила глаза. А вот видите эти следы? спросил Чарли. Да, их раньше не было. Нет? Они только что появились, так? Да. И что ты думаешь, Фрэнк? Похоже, что здесь поковырялись, пожал плечами Фрэнк. Что-нибудь пропало? спросил Чарли. Нет, похоже, что нет. Так почему вы нас вызвали? спросил Фрэнк. Если кто-то проникает в дом, Наверное, это достаточная причина для того, чтобы вызвать полицию. То зачем же он сюда проник, если ничего не взял, сказал Чарли. "А «Да дома у меня и брать-то нечего", сказал Райли, оглядывая своё жильё. "Каждое полотно мистера Райли стоит больше 5000 долларов", вмешалась Мерлин. "Что?", удивился Чарли. "Одна картина?" "О нет, серьёзно?" переспросил Френк. Он снова заглянул в мастерскую, чтобы получше разглядеть картины. А вот эти, показал он, пропало ли что-нибудь из-за этих ценных картин? Чарли сделал упор на слове ценных, как бы подчёркивал своё недоверие. "Нет, то значит ничего не пропало, правильно?" "Да, но так почему же вы нас вызвали?" Я вызвал вас, потому что было убито два человека. Но ведь не в нашем округе. Какое это имеет значение? Вам надо было позвонить в 87, заключил Чарли. Если они работают над этими убийствами, то им и надо было звонить. "Большое спасибо за совет", сказал Райли. "Там не стоит", ответил Чарли. В своём отчёте я напишу что над этим делом уже работает 87-й участок. «Вам надо поставить на это окно решетку», — посоветовал Фрэнк. «Там проходит пожарная лестница. А если картины действительно представляют такую ценность, как говорит эта дама, он недоверчиво пожал плечами, значит, надо поставить на окно решетки, чтобы никто сюда не проник». «А что мне делать, если начнется пожар?» Вызовите пожарную команду, коротко ответил Чарли. Ну что, мы закончили? спросил Фрэнк. Да, закончили, Чарли захлопнул свой блокнот. Райли вздохнул. Пока, сказал Чарли, и оба полицейских удалились. А ну как тебе это нравится? сказал Райли, как только они вышли. Вот работнички. Ты не видел копов в Хьюстоне? Заметила она, кто-то залез в мастерскую, а им хоть бы что? А ты уверен, что здесь кто-то был? Когда я вчера вечером уходил, следов на окне не было. Может быть, всё-таки тебе лучше сообщить, зачем, чтобы они снова заявили, что у них нет свободных людей? Ты бы их только послушал, столько демагогии. В городе большая преступность, люди нужны в другом месте. Извините. Но мы больше не можем продолжать наблюдение. Типично полицейское словцов: наблюдение, наблюдение за помещением и объектом. Тоже полицейские словечки. Это ведь помещение, а я объект. Только сдаётся. Я уже больше не объект, а скорее всего цель. Мерлин ничего не ответила. "Ну подойди, обними меня". Он улыбнулся и широко развёл руки в стороны. Подожди, нам надо поговорить, остановила его Мерлин. Потом хочешь чего-нибудь выпить? А нет, спасибо. У меня есть отличный виски, вон там на полочке, двенадцатилетняя выдержка. Не сейчас, спасибо. Ты выглядишь потрясающе. А я когда-нибудь говорил тебе, что ты потрясно выглядишь? Благодарю тебя. На ней была синяя плиссированная юбка. Синие колготки, синие лодочки на высоком каблуке, такого же цвета сумочка на ремне и голубая блузка с атласным круглым воротничком и тёмно-синий вязаный жакет. Длинные светлые волосы были заколты в хвост голубой в цвет блузки заколкой. Ты действительно потрясно выглядишь. Спасибо. Что-нибудь случилось? Нет, нет. Тебя замучили копы. А масса вопросов, но я бы не сказала, что замучили. Ты правда не хочешь выпить? Правда не хочу. А может быть, кофе? Я сама сварю. У меня только растворимый. Я знаю. Она уверенно подошла к шкафчику возле мойки, взяла чайник и стала наливать воду. "Не возражаешь, если я немного приберусь?" спросил он. Вчера закончил работу и ушёл, не убравшись. Люблю наводить порядок в выходные. Никогда не знаешь, кто к тебе зайдет. Мэрилин поставила чайник на плитку и включила ее. Райли взял щетку и направился в мастерскую. — Я собирался тебе звонить, — сказал он. — Хорошо, что не позвонил. Она подошла к стеному шкафчику и вынула оттуда две кружки и банку с растворимым кофе. — Почему это? Ты была занята? — Я не знаю. Да, очень. Она положила кофе, потом взглянула на чайник. "И я тоже", сказал он. "Поэтому-то и не позвонил. Поведешь вон ту большую?" Она прошла в мастерскую. "Узнаёшь Сноуфолк?" спросила она. Я чуть с ума не сошёл, пока наконец удалось передать этот лёгкий снежок. Вот, посмотри. Правда, теперь действительно идёт снег. «Да, просто метель». «Ага», — довольно улыбнулся он. «Тебе нравится?» «Да». «А вот это ты в желтой куртке». «Но моя куртка не...» «Знаю». Он с довольной улыбкой смотрел на полотно. «Тебе и правда нравится?» — спросил он. «Да, очень». Она вернулась на кухню, чтобы проверить, не закипел ли чайник. «Да». Так он никогда не закипит, если будешь стоять над ним, заметил Райли. Чёрт, но ну только посмотри, в каком виде я бросил кисти. Он сел за свой рабочий столик спиной к ней и принялся отмывать руки. Когда он вновь повернулся, Мерлин стояла у полки, держа в руках бутылку виски. Девятнадцатилетняя выдержка, сказал он. Подарок от владельца галереи. Она отвернула крышку, понюхала и поморщилась. Ты правда не хочешь? Слишком радов и потом терпеть не могу виски. Райли обмакивал кисти в скипидар и тщательно вытирал каждую щетинку. А никак не поймнею, надо же оставил кисти в таком виде на ночь. Он продолжал работать, сидя к ней спиной. некоторое время она молчала. Закипел чайник, и он поднял голову. «Кофе готов», — сказала она. «В холодильнике есть молоко, сахар в, и я пью черный», — перебила она его. «Да, точно, пора бы мне запомнить». Мэрилин принесла дымящиеся кружки в студию и поставила на рабочий столик. Сильно пахло скипидаром. Она порылась в сумочке, вынула пачку сигарет и золотую зажигалку с монограммой. Крутанула колёсико зажигалки и поднесла огонь к кончику сигареты, затянулась и выпустила струйку дыма. Затем положила пачку сигарет на стол, сверху аккуратно пристроила зажигалку. Райли смотрел на её руки. Неожиданно она взглянула прямо ему в лицо. "Нэлсон, я хочу всё закончить". Он уставился на неё. "Хорошо", сказала она. А что случилось? Давай просто прекратим и всё. Ладно. Но в чём в чём дело? Ты злишься из-за того, что я не звонил? Я просто не думал, что подобная ерунда имеет значение для наших. Дело не в этом. А в чём? Я встретила одного человека. Что ты хочешь сказать? Ну а как ты думаешь, Нельсон? Я хочу сказать, что у меня связь с одним человеком. связь когда связь у тебя не понимаю почему ты так у тебя связь я считал что подобные вещи я тоже так считала то есть я хотел сказать всякие обязательства я изменила свои взгляды понятно послушай не злись понимаешь для меня это в некотором роде потрясение Веддер же сама говорила, что тебя вполне устраивают наши отношения. Ты же сама всё время это твердила. Тебе нравилось разговаривать, проводить вместе время, развлекаться. Мерлин, но ну ты же сама всё время об этом говорила. Да, говорила. И вдруг так неожиданно. А да, неожиданно. И кто он? Один из твоих приятелей? Нет. Тогда кто? Это не имеет значения. «Для меня имеет. Так кто этот парень?» «Его зовут Хэл Уиллис». «Кто? Легавый? Тот, кто задавал мне все эти вопросы? Ты шутишь?» «Я не шучу, Нелсон». «Я, конечно, понимаю, что о вкусах не спорят, но, ей-богу, Мэрилин». «Я сказала, что не шучу, и давай прекратим этот разговор». Наступило молчание. Да, конечно, выдавил он. А опять повисла тишина. Значит так, он посмотрел на неё. Значит так. 6, даже 7 месяцев и Нэлсон, мы были хорошими друзьями. Давай и расстанемся хорошими друзьями. Идёт. Идёт, согласился он. Правда? Ну, конечно. Он неожиданно улыбнулся. А не хочешь напоследок поболтыхаться на водяном матрасе? Пожалуй, нет, отказалась она. Погоняя им волну, продолжал он всё ещё улыбаясь. Она тоже улыбнулась, поправила сумку на плече, подошла к нему и поцеловала в щёку. "Нэлсон, прощай". Она посмотрела на него долгим взглядом, как будто хотела что-то ещё добавить, но лишь покачала головой. и вышла из мастерской. Он слышал, как в коридоре простучали её каблучки, затем соскрипел лифт, поднимаясь вверх. С грохотом открылась дверь лифта, затем опять скрип спускающейся кабины, который становился всё тише и тише. А затем наступила тишина, и лишь запах скипидара тревожил его обоняние. "Да, потрясно", подумал он. Прекрасное начало уик-енда. Ночью кто-то проник в квартиру. Утром явилась Мэрилин, и её нольдь будет почище этого ночного визита. Здорово она придумала. Давай выпьем кофе, Нельсон. Да, между прочим, я хочу порвать с тобой. О, Мэрилин, hole связь. Вот уж в жизни бы не подумал. Да ещё и с Легавым, с Легавым, который меньше его мизинца. И ему хотелось заплакать. "Ну-ну, успокойся", сказал он себе. "В этом городе полно женщин, они просто вешаются на шею, особенно во время вернисажей. Ах, ах, какое чудесное произведение! Но ни одна из них не похожа на Мерлин. Да, а уж она действительно была чудесным произведением". И всё в прошедшем времени: "была", "а вот так-то". Аннэлсон, я хочу всё закончить. Аннэлсон, прощай. "Аё тедоро", как-то сказала она ему, когда под ними плескался водяной матрас. "Аё тедоро" это значит "я обожаю тебя". Испанско-марилин выучилась в южной Америке и говорила совсем без акцента. "Аё тедоро". Но это просто слова, они вовсе не означали, что она действительно его обожает. Это было её собственное понимание их отношений, никаких обязательств, никаких обещаний, никаких уз. Он пытался понять, насколько сильно привязан к ней. Лишь 10 минут её не было в его жизни, а уже хотелось выпрыгнуть в окно. Её Теодора. Она говорила эти слова, лаская его: "Отдавайся ему". "Хватит", говорил он себе. Кругом полно женщин. Он встал из-за своего рабочего столика, провонявшего скипидаром, и с пропахшими скипидаром руками прошёл в жилую часть, которую она называла гнёздышком. Это было их гнёздышком, уютное, укромное гнёздышко. У него никогда в жизни не было такой женщины, как Мэрилин, никогда. Он включил воду, вымыл руки и вытер их кухонным полотенцем, потом взглянул на часы. без 20 11 ещё рано топить свою печаль но ну и чёрт с ним он подошёл к полке у кровати взял бутылку виски открыл её достал из шкафчика стакан наполнил на три пальца мэрилин громко прояснёс он поднимая стакан с виски наверное я любил тебя он сделал большой глоток часы на стене показывали без 18 11 Первая реакция была чисто рефлекторной. Он выплюнул мерзкое пойло, вернее, попытался выплюнуть, однако большая его часть уже попала в горло, и лишь тонкая коричневая струйка выплеснулась на дверь холодильника. Райли почувствовал, как жжёт во рту, как огнём охватило пищевод и внутренности. Он схватился за горло и уронил стакан, который разлетелся на сотни сверкающих брызг. Он повернулся к раковине, воды схватил другой стакан и стал наливать воду. Рот его наполнился слюной. Он сплюнул в раковину, пытаясь очистить горло от того, что так безжалостно жгло. Снова сплюнул, но тут почувствовал тошноту. Он уронил стакан в мойку. Стакан не разбился. Он даже успел удивиться, что стакан не разбился. А на тот его начал орвать Вода из крана смешивалась с тем, что изрыгалась из его глотки. Но тут он почувствовал адскую боль внизу живота, которая заставила его согнуться пополам. Он откатился от раковины. «Телефон! Врача!» Райли почувствовал, что теряет сознание. Он упал поперек своей упругой кровати, начавшей колыхаться под его весом, пытаясь дотянуться до телефона. Но в этот момент у него буквально развёрся кишечник. Он почувствовал, как горячая струя жидких экскрементов хлынула ему в штаны, и это напугало его больше всего полное невладение своим телом. Однако испуг длился лишь несколько секунд, потому что он внезапно начал дёргаться на своей кровати. Руки и ноги конвульсивно вздрагивали, голова запрокинулась назад. Он хватал ртом воздух. которого ему не хватало, казалось, легкие были заблокированы, грудь опустилась. «Господи!» — подумал он, «Мэрилин — «Мэрилин!» А потом уже не думал ничего, потому что был мертв. Часы на стене показывали без шестнадцати одиннадцати.